Мир полон любви и радости. Создай свое тепло и свой свет. Вот представьте, у вас есть дом. Однажды вы обнаружите, что кончились дрова для печки и лампочки перегорели. Нет ни тепла, ни света. А за окном — холодный и темный зимний вечер. И дома темно и холодно. Можно сидеть и ждать, что кто-нибудь придет и принесет дрова, лампочки или свечи. И так сидеть в холодном темном доме, пока не замерзнешь насмерть. Потому что никто не увидит ваш дом в темноте, даже по запаху топящейся печки не найдет. А можно пойти и принести дрова, растопить печку, позаботиться об освещении, создать свет и тепло самому. Станет тепло, светло, уютно. Вы спасетесь. И в дом может постучать кто-то. В жилой дом чаще стучат. Так один мудрец объяснял одинокому человеку, почему тот одинок и никак не может встретить свое счастье. Он сидит в темном холодном доме и ждет, что кто-то обеспечит его теплом и светом. Должен же кто-то догадаться, прийти и обогреть хозяина дома или хозяйку. Пока надеешься на других и ждешь от них любви и внимания, можно замерзнуть во тьме, и никто тебя не увидит. Не заметит твой холодный и темный дом. Сначала создай свое тепло и свой свет. Стань наполненным, самодостаточным, самостоятельным. Сделай так, чтобы тебе не было тоскливо и скучно с самим собой. Чем ты живешь и чем наполнена твоя душа. Может, мраком и холодом? Для начала реши проблемы с самим собой. Научись согреваться и освещать свою жизнь знаниями, умениями, радостью и энергичностью. Если тебе самому невыносимо в твоем темном и холодном доме, кто же туда придет? Так говорил мудрец ожидающему любви человеку. Но тот рассердился на мудреца за то, что и он не хочет его согреть, наполнить светом. И пошел понура в свой холодный дом ждать любви и понимания. И кого-нибудь с дровами и лампочками. Должен же кто-то прийти и все исправить. Запрет на счастье. Женщина раз за разом выбирает мужчину, за которого не может выйти замуж. Или это женатый человек. Или мужчина не хочет жениться и мучает женщину. Или у него есть такие проблемы, которые делают брак невозможным. Есть одиночество, которое в народе называют венцом безбрачия. А есть такая ситуация, когда брак невозможен. Это не одиночество. Это хуже, потому что страданий много. Почему женщина выбирает мужчину, с которым брак невозможен? Потому что на самом деле это она не желает создавать семью. Подсознательно не желает этого. Запрет — табу на личное счастье в ее подсознании. Возникает амбивалентность, двойственность. Женщина хочет счастья и семью. Но внутренний запрет, внутренняя программа не позволяют это сделать. В глубине души она не хочет. И легче всего перенести это на партнера. Это не я не хочу замуж. Это не я не хочу семью. Это партнер не хочет или не может. Проблема в нем. Но чаще всего нет. Не хочет именно женщина, вот и все. Причин множество. Плохой отец, слишком хороший отец, отсутствие отца. Психологи называют массу причин. Но есть иные причины, философские. Чаще всего у такой женщины есть предназначение в иных сферах жизни. Есть важная миссия, не связанная с семьей. Такая женщина иногда просто не знает, кто она. Цены себе не знает и живет в плену стереотипов. Еще ее постоянно долбят. Когда же ты устроишь свою жизнь? Устроить свою жизнь значит понять, кто вы, что вас на самом деле влечет, почему вы подсознательно не хотите выйти замуж, завести семью, жить как все. Зачем вы выбираете заведомо сломанные и бракованные вещи, саботируете свое женское счастье, как его другие называют. Как только женщина поймет, кто она и чего на самом деле хочет, она найдет свою любовь, своего человека. Но это случится только после того, как поймет свое предназначение, свою миссию. Когда признается себе, что не хочет замуж и прилагает усилия, чтобы замуж не выйти. А для этого нужен неподходящий объект, который не может стать мужем. Повторяющиеся ситуации в личной жизни могут указывать на нежелание вступать в брак и заводить семью и на важную личную миссию в этом мире. Но мы живем в плену стереотипов. Женщину учат налаживать отношения, выбирать правильного мужчину. А ей нужно понять и реализовать себя. Понять, в чем ее миссия. Но обычно психологи этому не учат, потому что сами тоже в плену стереотипов. Скамейка запасных Обольщаться и надеяться не надо, если вы сидите на скамейке запасных. Если вы для другого. Запасной аэродром, которым изредка пользуются. Но поле зарастает бурьяном, а игрок утрачивает свои силы. Иногда не сразу человек понимает, что он для другого просто запасной аэродром. Запасной человек. Запасного человека зовут от скуки, от одиночества. Звонят и пишут ему, когда все разбежались, и некому больше звонить и писать. Не с кем время провести. А потом обещают снова позвонить. Говорят, я скоро зайду. И не заходят, не звонят, не пишут, долго-долго. Играют с другими. Запасному подают сигнал «на помощь» в трудную минуту. Жалуются на проблему, делятся бедой, получают помощь. А потом забывают даже поблагодарить. До следующего раза, пока снова не понадобится помощь и поддержка. В личных отношениях запасного человека могут вывести из игры. Бросить, уйти к другому, устроить свою жизнь. Но запасного игрока навещают иногда, когда удобно, и ревниво следят, чтобы он не начал свою игру, не устроил свою жизнь. «Это же мой запасной человек. Он мне нужен. Про запас. Мало ли что». Так ушедший из семьи мужчина давно живет с другой, но навещает бывшую жену и внушает ей надежду. Или наоборот. Мужчина живет себе спокойно в семье, вкладывается в нее, строит семейное благополучие играет в команде, а на стороне держит запасную женщину, свой маленький запасной аэродром, куда иногда можно временно приземлиться. Запасной человек — это мощный ресурс, подпитка для эго. Да просто это удобно. Как запасная пара обуви, разношенные удобные ботинки, которые так приятно надеть, если устал от каблуков. И неплохо ведь знать, что где-то есть эти запасные туфли. Можно их надеть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 кто способен оценить верность, преданность, честность, присущие терпеливым, запасным людям. Нет смысла оправдывать чье то поведение и пренебрежение, ведь это так просто. Нас не любят и не хотят с нами играть. Как в детстве. Но в детстве еще много времени впереди. Есть запас. А сейчас очень мало осталось до конца игры. Транслируйте любовь. Никогда не ищите кого-то от одиночества, чтобы разделить с кем-то или скрасить одиночество. Пустоту, сколько ни крась, останется пустотой. И ноль, сколько ни дели, все равно получится ноль. Одно разочарование и мучение останется, если кем-то лечить одиночество. Даже собаку или кошку брать от одиночества не надо. Надо брать для любви. Для того, чтобы сделать их счастливыми. И брать надо от любви, от ее избытка а не от тоски одиночества. Когда человек мучается от одиночества, он может попасть в еще более мучительную историю, выбрав совершенно неподходящего человека. Зачем? Чтобы хоть кто-то был. Чтобы окружающие не косились и не спрашивали навязчиво. Что, ты так и не нашла кого-нибудь? Чтобы было ради чего жить. Ради кого? Так выбирают неподходящего партнера люди, которым невыносимо наедине с собой. Лучше ругаться или терпеть, чем оставаться наедине с собой. Чтобы чувствовать себя нужным или быть не хуже других, чтобы жить стало полегче. Да мало ли причин, по которым одинокий человек ищет кого-нибудь и согласен на какие-нибудь отношения с этим кем-нибудь. Одиночество чувствуют другие. Одни пользуются этим в своих интересах. Другие наносят душевные раны, вымещают свои комплексы. Но ничего хорошего в поисках отношений от одиночества не получается. Даже на сайтах знакомств людям, которые не могут выносить одиночество, пишут неприятные персонажи и мошенники. Чувствуют. Или такой одинокий человек попадает в лапы жестокого психопата. Они тоже чувствуют потенциальную жертву. И все становится еще хуже. Нужно искать свою пару, свою любовь. Не от опостылившего одиночества. А от любви, с надеждой и верой. И эту любовь транслировать миру, как спутник транслирует сигнал. И думать надо не о том, чтобы кто-то скрасил наше одиночество, а о том, чтобы наполнить другого любовью и получить любовь. Делить и скрашивать не надо, надо наполнять и получать. Иметь то, что можно отдать, и быть готовым брать с благодарностью. Умение иметь, отдавать и брать надо учиться. И придет тот, кто тоже имеет, умеет отдавать и хочет брать. Должным быть тяжело. Есть еще одна причина одиночества, очень грустная и драматичная. Человек слишком много любви изливает на других. Слишком много нежности отдает. Он не лезет, не липнет. Он воспитан и деликатен. Но слишком много любви транслирует другим. Слишком много внимания уделяет а другие не могут ответить тем же. Они же другие. У них нет потребности в таком количестве любви. И есть близкие люди, в круг которых этот добрый и ласковый человек не входит. Понимаете, порядочному человеку трудно постоянно принимать любовь и ласку, не отдавая в ответ столько же. Это как есть чьё-то угощение или постоянно брать подарки, ничего не давая взамен. Потому что подарки слишком дорогие и их слишком много отдариться никак не получается. Выходит мы должны все больше, хотя этот долг никто не требует с нас, но наше подсознание все считает. Так, одна добрая женщина каждый день писала восторженные комментарии одному актеру, посылая ему цветы, выражала самые лучшие искренние чувства, не нарушая его границ. И он стал стороницей этой женщины. Он был женат и занят своей работой. Он не мог уделить этой женщине ни достаточного времени, ни достаточного внимания, хотя она ничего не просила. Но он отстранился, потому что совесть шептала ему, «Ты должен, а быть должным очень тяжело». Так нередко бывает с добрыми и искренними людьми. Они слишком много дают. Как говорится, ставят другого в неудобное положение, если это, конечно, совестливый и честный человек. Этот другой боится вызвать чувства разочаровать к тому же ему неудобно только брать а дать в ответ на золотые монеты палочку от эскимо как то стыдно не так ли надо ограничивать себя в проявлении даже самых добрых искренних и бескорыстных чувств для порядочного человека ваши чувства и нежные отношение ценность а оплатить ее он не может у него нет столько монет нет столько чувств избыток вредит полегче пореже не слишком сильно Так можно себе говорить. Надо давать не больше того, что может принять другой человек. Потом все может измениться. Тайна одиночества. «Самые лучшие люди всегда одиноки». Так начинается популярный пост. И так говорила одна моя одинокая знакомая, очень образованная и высокодуховная женщина, кандидат философских наук. Беседовать с ней было одно удовольствие — эрудиция, блестящий ум, оригинальность мышления. Я у нее диплом защищала, когда была студенткой, и она меня приглашала к себе о дипломе поговорить и об одиночестве, которое удел сложных и недюжинных натур. Пока я мыла посуду, мы много беседовали, вернее, она говорила, а я слушала. Потом она обедала или ужинала, потом кофе пила — и говорила много важных и интересных вещей. Про то, что причина одиночества — это тайна, которая скрыта в бессознательном человеке. И когда я прощалась, уходя с мусорным мешком в руке, она всегда мне давала мусор вынести. Я думала о том, что никакой тайны нет в причине одиночества. А есть удивительный эгоизм. Но действительно бессознательный, врожденный, с полным отсутствием критики к своему поведению. Поговорим по душам. Люди бывают очень одинокими, хотя окружены другими людьми и довольно успешны. И дети у них есть, и даже внуки иногда. И подчиненные, и власть, и деньги, и почетные грамоты. А поговорить по душам совершенно не с кем, особенно мужчинам. Они не слишком умеют говорить по душам. И женщины тоже в этом немножко виноваты. Скажут «поговорим по душам». А потом оказывается, что это значит поговорим о том, что ты уделяешь мне мало внимания. И мою маму не любишь. И отдыхать мы давно не ездили. И шуба у меня старая. Вот и весь разговор по душам. И вот бывают случаи. Мужчина пришел на консультацию и все отведенное время горячо рассказывал мне о фильме «Легенда номер 17». Этот фильм его поразил и потряс. Ему хотелось поделиться. Так хотелось, что он ко мне пришел и рассказал а некоторые моменты даже изобразил в лицах. Потом как-то застеснялся, устыдился, руками развел, Дескать, что это я? Что со мной? А это одиночество. Когда никому нет дела до фильма, который тебя поразил, до твоих снов и чувств, и до почетных грамот, которые мне показывал другой успешный человек. До его наград и грамот дела было только его маме. Но мама давным-давно умерла. А так хочется с кем-то поделиться успехом и рассказать, как президент пожал руку и выразил благодарность. С кем-то, кому есть до этого дело и кто будет искренне радоваться. Я искренне радуюсь. Я понимаю, какая страшная штука — одиночество среди других людей. И знаю, как важно, чтобы вас просто выслушали и похвалили. Иногда это важнее, чем советы и наставления. И грустно на душе от такого одиночества. И понимаешь... Почему люди иногда заболевают или начинают пить, поговорить бывает абсолютно не с кем. Хотя вокруг очень много людей, которым нет до нашей души никакого дела. Однолюбы. У одиночества много причин. Но чаще всего человек одинок, потому что он все еще любит кого-то. Безнадежной любовью, но такой сильной, что ее чувствуют окружающие. И понимают место занято даже если сам любящий не осознает своей любви и думает что она давно умерла и нет рядом любимого человека и отношений давно нет может их и не было и отцвели уже давно хризантемы в саду а любовь все живет в моем сердце больном и такой человек знакомится общается и вызывает интерес а потом новые знакомства тихо уходят чувствует что место занято отношения рвутся роман увидает И поговоришь с одиноким человеком. Он разумно старается устроить жизнь, встретить кого-нибудь. Но глаза становятся живыми только когда он вспомнит того, кого любил когда-то. Кто ушел, бросил, оказался недостоин любви, умер, но все еще живет в сердце. И дело иногда не в завышенных ожиданиях, не в неумении общаться, не в детских травмах, а в том, что любовь все живет в этом сердце больном. В прошлом по сравнению с которым все не то и не так, это однолюбы. И их немало, хотя даже себе они не признаются в этом в вечной любви и верности тому, кто ушел. И только чудо может помочь. Чудо новой любви, которая воскресит и вылечит душу. Демпинговать не стоит. Хотя крылов даже басню написал про разборчивую невесту, которой пришлось за калеку потом замуж выйти. Сам Крылов так и не женился, кстати. Может, потому что любил голым ходить, пугая крестьян. Может, тоже был разборчивым. Но за калеку вышло. И что? Может, полюбила она калеку-то? Может, он на войне за Отечество был покалечен? Я к тому, что часто женщине говорят понисти планку», как будто она ищет принца или миллиардера. А еще говорят «снимите корону» и прочие глупости. Или говорят, что проблема в общении. Я всегда узнаю, о кем работает женщина. Обычно она работает как раз в сфере общения и весьма преуспевает. Не страдает ни косноязычием, ни пугливостью, ни обмороками при виде незнакомых людей. Все у нее нормально с общением. И друзья есть. А мужчины — нет. Любимого мужчины, единственного, ради которого стоит жить, любить, детей рожать. Эта женщина ищет свою любовь, ждет. Ей очень тяжело, потому что все полагают, что с ней что-то не так. Я люблю историю про одинокую даму, которая посещала психолога. И этот психолог через год в отчаянии сказал, «Я не могу вам помочь. Я искренне не понимаю, что с вами не так и в чем проблема. Вы такая умная, добрая, интересная, красивая. Я испытываю к вам чувства и вынужден прекратить терапию, простите». «Я не знаю, почему вы так одиноки в личной жизни». И спросил по наитию. У психологов хороших бывают наития. «Где вы живете? Дама ответила. «В закрытом военном гарнизоне, на острове». Вот именно. Есть прекрасные дамы, которые живут в закрытом военном гарнизоне среди грубых людей. Ну, не грубых, суровых. Весь мир для них — военный гарнизон. И никому не интересна их тепетная душа, ум и чувства им приказывают понести планку вот бравый ефрейтор вот лихой командир вот барабанчик если уж вы музыку любите чего еще вам надо любви надо а представление о любви у каждого свое и они ждут и надеются надеются и ждут и знаете как ни странно встречают своего человека иногда на склоне лет иногда калеку как крылов написал раненного и пострадавшего в боях Но встречают, знаете ли. А ненужная связь или брак без любви просто убьют такую женщину или мужчину. И не стоит демпинговать и соглашаться на что-то чужое и близкое. Уговаривать себя, мол, живут же люди без любви? Живут. А вы погибнете морально. Так уж вы устроены. И остается ждать и верить своему сердцу. Оно не обманывает обычно. «Русалочка». Вот красивая дама, высокая, стройная блондинка. Такая элегантная, немного похожа на актрисы старых фильмов. Глаза синие, лицо породистое, хотя и обезображенное ожогами. Это от солнца. Дама приехала из Египта. Первый раз отдыхала на хорошем курорте за всю жизнь. А ей уже за 50. Она по профессии логопед, работает с детишками, живет в крошечном городе, вроде рабочего поселка, Одиноко потому что в рабочем поселке трудно познакомиться с кем-то. В Египте она плавала в море, она прекрасно плавает. И рядом плавал мужчина, очень приятный, и смотрел на нее украдкой, воспитанный, интеллигентный мужчина в очках. Они каждый день рядом плавали. И мужчина даже начал круги нарезать все ближе и ближе, так, что к десятому дню почти приблизился к даме, которая тоже плавала на одном и том же месте, чтобы облегчить знакомство. И мужчина даже поднял руку из воды и сказал, помахав «Здрасте!». Очень робко сказал и быстро уплыл, как ихтиандр. Застеснялся. И все. Пришло время ехать домой. Мужчина тоже, наверное, весь в ожогах солнечных. Они подолгу плавали и глядели друг на друга. Ныряли красиво, плавали брасом и кролем. О, бедные люди! Бедные, интеллигентные люди! Как трудно знакомиться и как пусто потом на душе! Только и остается вспоминать этот робкий взмах из воды и нелепое «Здрасте!» «Пожалуйста, знакомьтесь с нами, дорогие мужчины». «Ну, не со мной, хотя с мужчинами дружить хорошо». «И они всегда помогают, потому что я плохо вижу и плаваю так себе». «Но с красивыми дамами, которые преданные и верно сидят в воде под палящим солнцем, с ними знакомьтесь, умоляю». «А дама, правда, очень красивая». «А дама, правда, очень красивая». И еще поедет в Египет. Денег накопит и поедет. Там еще много других мужчин плавало. Водоем любви. Есть такие рыбки, когда водоем пересыхает. Они закапываются в ил. И так терпеливо ждут, когда пойдет благодатный дождь. Никто им не обещает, что дождь пойдет. И сидеть в засыхающем или темно и страшно. Но они ждут в оцепенении, чтобы не тратить ресурс чтобы не слишком много потреблять энергии, чтобы дожить и дождаться. Так люди, потерявшие любовь, они в темноте и в оцепенении как-то живут, стараются меньше дышать, меньше шевелиться, меньше говорить, только по работе, только по необходимости. Они тоже ждут, хотя никто им не обещал, что любовь придет. Да они и не надеются, ведь чтобы надеяться, тоже ресурс нужен, и затрата сил. Просто выживают так иначе задохнуться и погибнут среди чужих равнодушных людей И год проходит за годом и сил все меньше, а ил все суше и возраст этот проклятый возраст, который все равно все больше и больше а потом идет обильный тропический дождь сплошным потоком сплошной стеной льется благословенная вода и наполняет водоем и снова можно плавать, распустив плавники снова можно жить, И приходит любовь, также внезапно мощным потоком, и человек выбирается из ямки, из крошечного укрытия совсем капелька силы осталась, совсем немножко дыхания. Но водоем наполняется любовью, и человек оживает. Сколько раз такое видела? И снова живет, дышит полной грудью, он снова полон сил и замыслов, а рядом с ним другой человек. Вот и все, что нужно для жизни. Любовь. И другой человек. Дождь все равно пойдет, просто надо дождаться и надеяться. Надеяться все-таки надо, мы же не рыбы, хотя и они, может быть, надеются и потому выживают.